Глава 17. Хвосты. Огромная лапа со всего размаха врезалась в такой маленький и хрупкий кинжал, и тот разлетелся на тысячи осколков, поражая и Хаусита, и самого паладина. Грохнуло так, будто взорвалась газовая подстанция. Грозная боевая форма Егора в мгновение ока превратилась в безобидные кровавые ошмётки. Теперь разбросанные не только по арене и ее окрестностям, но и по всем близстоящим зрителям. Выглядит мерзко, но итог мне нравится. Пусть Кирилл тоже умер, но зато эффект от отражения урона еще долго будет будоражить умы всех членов отряда. Можно с уверенностью сказать, что эксперимент удался. Вот такого типа секрет и подозрения мне точно пойдут на пользу. А еще надо будет и себе такой кинжал сделать про запас. Так, на всякий случай. Захватить с собой на тот свет сильного противника, который окажется мне не по силам в обычном бою. Тут могут открыться интересные возможности. Турнир последователей завершен. На этот раз не понадобилось никаких свитков. Огненные буквы по одной начали появляться перед нами прямо в воздухе. Голоса в совете обновлены. Василий, три голоса. Убийство последователей бездны, два. Убийство последователей тьмы, один. Все нормально. Я последнего был готов использовать аркабалена, но, к счастью, не понадобилось. Получается, мне зачли победу над тьмой, передав один голос, который я мог бы получить, если бы вовремя победил Дашу. А вот с хаосом вышла ничья. Ни для Кеши, ни для меня за этот бой никаких перерасчетов не было. «Немного обидно, но, как я уже успел прикинуть, результат меня устраивает. Единственный расклад, при котором эта победа хоть что-то бы значила, это если когда-нибудь мы в союзе с Дашей будем спорить в Совете против коалиции Петровича и Кеши. Тогда да, этот потерянный голос превратил бы ситуацию из проигрышной в патовую. При всех остальных раскладах, неважно, выиграй или проиграй паладин и последний бой, Для продвижения своего решения мне будет нужна поддержка либо одного копейщика, либо сразу двух остальных сил. Вот и весь сказ. Должен сказать, последний бой удивил даже меня. Петрович прямо-таки лучится удовольствием от того, что остался обладателем самого большого количества голосов в Совете. И пусть сейчас никто не победил, но давайте пойдем и поздравим наших союзников по отряду. С тем значительным ростом, что каждый из них только что продемонстрировал. Если все остальные не будут отлынивать и тоже последуют по этому пути, то очень скоро наш поселок станет очень и очень серьезной силой. Да уж, кто бы мог подумать, что они успеют поднять новичка сразу до улучшенной метки. Расстроен? «Рыжий решил обо мне побеспокоиться или боится, что на эмоциях слечу с катушек, как та же даже и наделаю глупостей?» «Не волнуйся за меня. То, что случилось, это вполне приемлемый вариант». Я повернулся в сторону ям с плитами возрождения, где после речи Петровича уже начал собираться народ. «Пойдем, надо поздравить наших бойцов, а заодно и намылить летим шею за все глупости, что они успели натворить во время боя». «Да, теперь уже можно», – хмыкнул кузнец. «Хотя, знаешь, я бы всё-таки отложил все серьёзные разговоры на завтра. А сегодня пусть празднуют. Сперва сражение против превосходящих сил, потом против улучшенной метки. С таким не каждый справится. И сегодня эти двое сделали очень большой шаг вперёд. Кому как не тебе это понимать» согласие потом возражение и бомбардировка новыми аргументами в купе с эмоциями неужто рыжий пробует силы в управлении мной и примеряет на себя роль серого кардинала впрочем не буду рубить с плеча сначала посмотрим как он поведет себя дальше а лишь потом в случае чего уже будем обдумывать столь непомерные амбиции Если я прав, то в ближайшее время паладинам расскажут, благодаря кому они получат сегодня выходной. Не забудь про ситуацию со щитом. Я кивнул, показывая, что принимаю его предложение, но при этом напомнил и о своих подозрениях. Дальше поговорить не получилось. К нам подошел Петрович и попросил сжечь труп Егора. А вот это уже точно правильная мысль. Оживший кадавр в поселке точно будет лишним. И мое святое пламя было официально признано идеальным решением этой проблемы. Что ж, я не против, тем более, что специалистов по извлечению внутренности у нас все равно нет. В общем, к ямам с надгробием я подошел самым последним, когда развернувшееся там представление уже было в самом разгаре. Вот смущенно стоящая в стороне Лена. Вот Кирилл, принимающий поздравления за удар, остановивший такого монстра. «А где, кстати, Егор? Он что, стесняется своего проигрыша и теперь решил всю ночь просидеть в яме?» «Его надгробие разбито!» – раздался чей-то неуверенный голос. «Опять убийство! Но говорили же, что теперь нельзя вредить друг другу!» «А Петрович говорил, что знает, как этот запрет обойти!» В общем, Гуля раздалась интересная мысль. Но я все-таки думаю, что дело не в этом. «Камень не разрушен!» Копейщик, услышав, куда начало поворачиваться общественное мнение, решил вмешаться. «Его принесли в жертву, чтобы получить силу. Если присмотреться, вы можете увидеть пентаграмму и следы крови на осколках. Ну и, чтобы не было недопонимания, сейчас разбить надгробие не смогут даже я, только его хозяин». «А где Кеша и Миша?» – послышался растерянный голос Марины. А они даже не пришли сюда!» В отличие от многих остальных, в глазах у Даши играло злое веселье. «Они знали, что парень не воскреснет, так что здраво решили не тратить время!» Тут она повернулась к бизнес-леди, с которой, судя по всему, они успели еще раз поругаться. «Кстати, Оля, а хочешь, мы тебя отдадим к ним на прокачку? Они, как ты тут всем успела рассказать, очень быстро сделают тебя сильной и мертвой!» И мерзко рассмеявшись, она прошла сквозь расступившуюся перед ней толпу и скрылась в своем домике. Да уж, неожиданный сюрприз. Кто бы знал, что человек способен рискнуть вообще всем ради репутации. И надо будет поддержать моих паладинов, а то еще воспримут эту смерть на свой счет. Сломанные люди мне в помощниках точно не пригодятся. «Кирилл, а расскажи, как ты догадался использовать своего лиса против оборотня?» Я подошел к стремительно бледнеющему кинжальчику А я и не догадывался, просто почувствовал его нетерпение и отправил вперед. Ну вот, как я и думал. Рассказывая о чем-то, где он является единственным специалистом, парень начал приходить в себя. «То есть ты научился чувствовать его мысли?» – уточнил я. «Нет», – быстро ответил Кирилл. «Хотя, знаешь, когда он рядом, у меня порой бывает чувство, как будто что-то мне подсказывает, откуда будет следующий удар». «Интересно. Получается, темные тотемы — это силовая поддержка, а светлые дают своему носителю определенные свойства. Так от лисы идут то ли рефлексы, то ли что-то вроде предвидения. При этом все эти способности нигде не отображаются». Или, скорее, Кирилл просто не может их рассмотреть. «А ещё иногда Кирилл начинает очень тихо ходить», дополнила картину до этого молчавшая Лена. «Ага, значит, всё-таки рефлексы». «Интересно получается. Значит, если выбрать себе животное с абсолютными показателями в одном из направлений, например, по скорости регенерации или, например, слуху, то рано или поздно...» я тоже разовью в себе эту способность. И это будет гораздо полезнее, чем какой-то середнячок. Вот теперь все становится более-менее понятно. Можно начинать думать, какого питомца я себе хочу. А может быть, даже и присматривать, если будут попадаться интересные монстры. Отправив паладинов отдыхать, я вслед за ними сбежал с поминок, в которые превратился запланированный на окончание турнира праздничный ужин. «Есть – это, конечно, хорошо, но сначала всё-таки надо разобраться с делами. А то с подготовкой к этому мероприятию столько времени потратил. А проблемы – это такая вещь, которая сама по себе не решается. Они скорее приманивают к себе всё новых и новых сородичей, чтобы уж наверняка всей толпой показать тебе твоё место». Отведя в сторону кузнеца, я быстро задал ему вопрос под Гейсом и снял все обвинения в инциденте с отваливающимся щитом. Так что теперь тот спешил наверстать упущенное в молчании время. «Какие планы на завтра?» «Созову собрание совета. Надо вернуть Кириллу отобранные перед вступлением к нам очки характеристик». Только закончив говорить, я осознал, что проблема успела решиться сама собой. А ведь только сейчас я думал, что такое невозможно. Или это просто новая проблема, которую я пока просто до конца не осознаю? Попробуем разложить все по полочкам. Если наш кинжальщик сумел поднять выносливость на 50, то значит все его потерянные характеристики уже вернулись. Нет, конечно, есть вероятность, что он отдавал только силу и ловкость, но уж очень маленькая. «Тоже хотел предложить тебе это сделать, но послушал пару разговоров, и, похоже, ситуация уже выправилась сама собой. Есть идеи, как такое могло случиться?» – задумался кузнец. «Меня больше интересует, почему никто ни разу не поднял этот вопрос?» Я продолжал рассуждать уже вслух. «Впрочем, с Петровичем всё понятно. Ему лишняя огласка не нужна. А тот факт, что у него собраны характеристики с половины отряда, существенно укрепляет его позиции и авторитет. А еще, хоть живым все и вернулось, но очки мертвых и потерянных до сих пор у него. Дополнил мою картину рыжий. А он умный парень, теперь понимаю, почему лидеры отрядов, кто бы ими ни был, всегда старались держать его при себе. И дело тут не только в его кузнечных способностях. Вот только количество собранных характеристик, которые остались у Петровича, теперь гораздо меньше, чем я думал, а значит, можно поменять очередность моих планов. Завтра бери Кирилла и Лену, пусть таскают тебе эллиниты куски породы. С огненным оружием, уверен, мои паладины справятся даже с големами. В итоге мне нужно четыре полностью зачарованных доспеха для каждого из нас. А ты? Тут же поинтересовался кузнец. Подожди, ещё не всё. Прерываю его. Помимо усиленных доспехов, мне нужно будет ещё четыре обычных, но чтобы выглядели внешне абсолютно точно так же. Пора заняться доведением до максимума моей эффективности, а заодно устроим проверку лояльности кузнеца. Сделать наборы повязок под каждое моё заклинание не проблема. И то, что я до турнира так и не смог выкроить на это время, исключительно моя ошибка. Но уж очень бы не хотелось эту способность афишировать. А то, что получится, удержать в секрете точно не выйдет. Если там есть хоть что-то работающее наподобие отражающего кинжала. Поэтому замаскировать эффекты под разные комплекты доспехов кажется мне неплохой идеей. место в инвентаре полно. Паладинам кузнецу как раз будет чем заняться, пока меня нет. Чтобы не тратить время на разные глупости. Сплошные плюсы. И это не считая дополнительного бонуса в виде расследования, которое меня ждёт, когда эта информация всё-таки выплывет наружу. Но не верю я, что никто не проболтается. А так, без особых потерь, получится вычислить слабое звено. Ты спрашивал, куда я. Пусть и не вовремя, но я решил вернуться к вопросу Рыжего. Уйду на два дня, закопаюсь поглубже в подземелье и постараюсь по максимуму набрать уровни. Давно пора заняться повышением моих способностей. И чего это кузнец так побледнел? Только сейчас осознал, что все, что я творю, делается с навыками только лишь первого уровня. А сейчас, наверное, представляет, что же за монстром я смогу стать за эту пару дней. Вот только не все так просто. Я не собираюсь бессмысленно получать опыт. Мне нужно полное понимание того выбора, который я делаю, а значит, никакого необдуманного повышения моих заклинаний. Ведь что сейчас? Я выбираю ветку, качаю ее, и только потом узнаю, к чему именно она меня приводит. Так вот, это меня не устраивает. Мой главный план на эти два дня поднять каждую из вариаций своих заклинаний минимум до пятого уровня. Прокачивая и сливая уровни, это должно быть не так уж и сложно. Потом составление карты развития и лишь только после этого тотальное повышение уровней. А может даже и не ложиться сегодня спать. Сил вроде бы еще полно.